Глава 15. После памятного разговора со Сталиным я в течение 3 дней плотно работал за городом в усадьбе, выделенной руководством НКВД для развёртывания вновь создаваемого управления. Дни были заполнены многочасыми беседами со специалистами по радиотехнике, вооружению и тактике применения новых образцов боевой техники. На всё это обставлял Сморошка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 Вопросы, свойственные нашему времени, откуда вы это узнали или кто в умере такой разработал, не задавались. Все встречи проходили плодотворно, и специалисты, приглашённые для бесед, уходили довольные, окрылённые открывающимися перспективами развития техники. Участники пока решили им не притни передавать, давая возможность самим развить тему и определить направление движения, и по результатам корректировать их деятельность.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 Дня через 3 мы смогли испытать мои успехи в освоении дыхательных аппаратов в небольшом озере в километрах 10 от нашей усадьбы. Ближе к вечеру озер озерцо оцепили около взвода бойцов МВД. И в течение 2 часов, уже в темноте, ныряли, отрабатывая перемещение под водой. Морошка был в курсе относительно моего плана возвращения в бункер. И судя по некоторым недмолвкам,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 Пису уто и собрал все бумаги в папку и запер её все. И уже деловито снова повернулся к инструктору из школы водолазов. "Ну что, товарищ капитан? Что бы хотели сказать о своём подопечном? Как его успехи и насколько он готов?" Дунаев понимал, что его не просто так вызвали, и майор Зимин, которого он учил, очень очень не простой человек, которого постоянно охраняли два инкогнитольных волказов, Товарищ майор, изначально неплохо подготовлен. Дыхательный прибор освоил хорошо. Насчёт того, готов он или нет, я же не знаю, задание и на какую глубину ему придётся погружаться. Что майор интересного рассказывал? Вопрос по Сто дунай во штупик. А погружениях много знает. Так обмолвился, что сам из Крыма. А там больше ничего особенного. Хотя видно, что из наших, из моряков. Морошко чуть про себя усмехнулся. Ну, конечно, рыба-крывака видит её издалека. Сам Зимин-то рассказывал, что служил в морской пехоте. Хорошо, капитан. Всё, что я тебе сейчас скажу, является государственной тайной. И твоё задание будет не только обучить майора, но и помочь ему. Один из этапов его задания будет скрытно преодолеть водный массив на расстояние примерно километров 10-15.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 контроль эмоций для водолаза вещь тоже немаловажная и сама работа учит не паниковать даже в самых серьёзных ситуациях те, кто не смог научиться себя держать в руках гибли, запутавшись в шлангах или застряв на дне при погружении я готов, товарищ Комасар по безопасности, но мне нужно знать, сколько есть времени на подготовку и заранее изучить гидрографию района, где придётся работать. Хорошо.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 Дуняв безошибочно мог определить, где просто люди, одетые в форму, а где подготовленные и опытные бойцы. И как раз в этой усади охрану несли именно такие бойцы, с которыми не очень-то и хотелось столкнуться лицом к лицу. Поняв, что качать правов здесь не стоит, не поймут, капитан лейтенант возвратился в свой флигель, где ему выделили место для ночлега. Решил пока есть время почитать любимую книгу Жюля Верна. Двадцать тысяч лия под водой.